Глава восьмая. В Тригорском. Государь-император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей Ожидаю всей последней милости от ходатайства вашего привод так пушкин писал в тот самый день о дыркассу псковскому губернатору перебравшись совсем к проскове александре осиповой пока не уедут родители или каким-либо иным способом не разрешится дальнейшая его судьба. Он был поставлен в необходимость куда-то деваться, и Прасковья Александровна с радостью предоставила ему убежище у себя. По дороге в Тригорское Пушкин обдумал свое положение и ясно представил себе полную его безвысадность. То, что отец при людях кричал тяжкие свои обвинения, Грозило лишением чести, суровую карой. Тогда и решился он на этот отчаянный шаг. Но у него выбора не было. Просковью Александру он попросил отправить эту бумагу во Псков. Она энергично пыталась его образумить. Но Пушкин не слушал советов. Он и на нее рассердился. «Чего же хотите вы? что меня арестовали и посадили в тюрьму?» Если вам жаль лошадей, я найму у мужиков телегу или сам отправлюсь пешком. Он был в большом возбуждении, и когда писал о Деркасе, порой вставал, мочил полотенце и прикладывал к горячему лбу. Но тут, в разговоре с Прасковьей Александровной, он все же опомнился и, наклонившись к руке, ее просил извинения. «Как мог я сказать эту глупость про лошадей, что вам, может быть, жаль? Прогоните меня». В ответ и она целовала его в горячий висок, вдыхая его особенный запах волос. Казалось бы, мир, но через минуту Пушкин снова шумел и требовал послать Верхового без замедления. И Верховой был отправлен. Пушкин сам передал ему пакет для губернатора. Осипова же, стропсилого гостя своего, больше не уговаривала. Верховой получил точный и строгий ее наказ. И этот наказ был таков. «В дороге не торопиться, в Обскове с бумагой никому не являться Пробыть там три дня, вернуться назад, объяснив, что запоздал из-за распутицы и что губернатора не было в городе, а чиновникам важной бумаги не решился доверить. И, наконец, стоите это все как строжайшую тайну. Так хотела она выиграть время». По ее же совету Пушкин немного спустя написал и Жуковскому, Письмо это вышло также взволнованно. Рассказав происшедшую сцену и передав все отцовские выкрики, Пушкин спрашивал старшего друга, «Перед тобою не оправдываюсь, но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишений чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпит за меня брат и сестра». «Еще раз спаси меня!» Пушкину снова пригрезили с ужаса юности, как собирались его высылать в Сибирь или на Соловки. Тогда его спас через Карамзина Чаодаев. Теперь прибегал он к Жуковскому, которому вовсе недавно писал, полностью тогда еще не открываясь. Однако ж и в том письме он уже слал поклоны Карамзиным, точно предчувствуя, что скоро опять бури зашумят над головой. И уже кончив письмо, приписал, поспеши, обвинение отца известно всему дому, никто не верит, но все его повторяют, соседи знают, я с ними не хочу объясняться, дойдет до правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет, я вне закона. И уже совсем под конец признавался, что написал губернатору. Просковья Александровна утратила в эти дни сладкий свой деревенский сон. На все воды прикидывала она создавшееся положение и искала из него выхода. Это было много труднее, чем любое, хотя бы и самое сложное хозяйственное дело. В одном она не раскаивалась, что затормозила письмо. Посоветовав Пушкина обратиться к Жуковскому, она и сама написала ему, хоть и не была с ним знакома. В этом письме говорила она о Пушкине, как о человеке, который действует прежде, а обдумывает после, о просьбе его Кадыркасу, что она все то сделала, что могла, чтобы предупредить следствие оной. «Помогите ему там, где вы, а я, пользуясь несколько его дружбой и доверенностью, постараюсь, если не угасить вулкан, то, по крайней мере, направить путь лавы безвредно для него». Планы свои относительно письма Пушкина губернатору, она посвятила и Льва, который наконец уезжал, получив назначение в Петербург. Да и сам Александр велел ему побывать непременно и у Жуковского. На проводы брата домой он не собирался. Они порешили, что Лев по пути заедет в Стригорское. Наступили дни ожидания. Но Пушкин не переставал работать. Лев увозил для печати первую главу Онегина, и Пушкин приводил в порядок свои примечания. Под впечатлением посещения Петра Абрамовича он написал теперь и о прадеде, помянувший Лагань, плывущую следом за братом. В эти тревожные дни размышлял он по-прежнему и о побеге, даже, может быть, больше, чем когда-либо. Это одним ударом разрубало весь узел. Но странное дело... Ко всем этим мыслям, ставшим уже привычными и почти постоянными, примешивалось теперь и некоторое раздумье. Так брату писал на прощание, призрев и голос у коризны, и сладостных надежд, иду в чужбине прах отчизны с дорожных отряхнуть одежд. Благослови побег поэта! И тут же внезапно усталой рукой чертил о себе — Умолкнет он под небом дальним, Один, печальным, угаснет в чуждой стороне. Тут было, конечно, и личное. Отрезать себя от всяких возможностей, Когда-нибудь встретиться. Страстная жажда увидеть Элис Порой бушевала в нем с такой же силой, Как порывистый ветер в лесу, Когда возвращался от Ганнибала. Посылка и ссора с отцом, потрясение дружбы, разлука с любимой женщиной — все это рождало порой мгновенную мысль даже о самоубийстве. Так было с ним всего еще раз в Петербурге, когда граф Федор читал Толстой, американец, распустил про него слух, что его пригласили в тайную канцелярию, там высекли. Он и теперь вспоминает об этом, готовясь к дуэри с клеветником. Но если б тогда он это сделал, он только подтвердил бы тем самым позорившую его молву. Не было бы отчасти то же самое и теперь? Но было, кроме того, и нечто другое, что не позволяло ему так собой распорядиться. Это, может быть, было бы легко там, в Петербурге, когда личная жизнь его шумела и пенилась в узком бокале. Там разбивали не раз на попойках такие бокалы, внимая печально весёлому звону стекла. Теперь же и самая жизнь крепко держала его. Он связан был с нею тысячей нитей и прежде всего своей работой. Так же казалось порою легко и на юге шагнуть и отплыть из неласковой отчизны своей. Но и тогда уже он в стихах своих к морю крепко задумывался — Тоже найдет он за рубежом. Он всегда страстно хотел путешествовать с другом своим Чаадаевым, к которому чувствовал настоящее уважение, как ни к кому, быть может, другому. И теперь только так и мыслил в себе запрет на это путешествие — поехать прямо к нему. Но одно дело путешествовать, и другое — проститься с отчизной навек. Что мог он там делать? Он имел бы с собой единственный пафос борьбы, скованный здесь. Ну и там. Не звучал ли бы он в пустоте? Он отнюдь не хотел себя ограничивать. это стихии борьбы, и борьбы политической именно, также просила свободы для своего проявления. Но ведь единственный меч его — слово, стихи. И он размышлялся. Можно ли было вовсе ему покинуть отечество, оторваться от своего родного и милого, не вырвешь ли вместе с тем с корнем и собственную именно творческую жизнь? И самое это отчизна, быть может, к нему обернувшаяся и еще посуровее, чем раньше, не отпускает и дышит одновременно и каким-то теплым дыханием. И разрешение ли это вопроса? Покинуть ее, когда вот и этот простор, и предвкушаемая рабочая тишина зовут его к творчеству, сосредоточенному и большому. И как еще надо во всем разобраться? А разобраться для Пушкина значило мыслить в процессе работы и мыслить именно образами. Все это, конечно, не сразу и не полностью ложилось в сознание. Слишком оно было занято острой борьбой, душевным тем неуютом и беспорядком, в котором, как тучи, громоздя одна на другую, теснились и ревности подозрения подозрение, и горечь гонения, и едкие мысли о славе, о женской любви, и оскорбление отца, и неразрешенный конфликт. Такова была его скука. Но глубже, как бы под землей, откуда на свет еще не пробились едва прораставшие зерна, уже ощутимо рождалось предчувствие богатых творческих дней. Шла осень. Пора, когда Пушкину особенно крепко работала. Пора, когда жаркое лето сменялось уже предвкушением мороза. Так было и у него. Уже была на пороге и тишина одиночества, исполненная буйной внутренней жизни. И на грани этих двух стихий сопутствующих всякому творчеству, внутреннего огня чувства и мысли и холодного ясного мастерства, было похоже на то, как поначалу отпотевает стекло, позже, в дыхании мороза, давая уже и узоры тропических знойных цветов. Это спокойное формирование и дозревание образов, в которые вливаются мысли, самая жизнь, Пушкин уже и теперь ощущал в полную меру невзирая на все кочевое свое неустройство. Так уже теперь от его боевая приподнятость и настороженность вливались в широкое русло Онегина. И странное дело, здесь сразу же дыхание становилось свободнее, легче, и невольно он ослаблял напряжение своей тетивы, которая делала его уединенные выпады подобными именно полету стрелы. За эти горячие деревенские дни он набросал и сатиру на милых девиц его окружавших. «Но ты, губерния псковская, теплица юных дней моих, что, может быть, страна пустая несносней барышень твоих!» Эту строфу, однако же, он поленился отделать и вообще несносных барышень пожалел. Да и то сказать, ведь бывали минуты, когда казались они гораздо милее. Впрочем, и все окружающее в широте онегинских стров становилось отчасти как бы лишь эпизодом, и дуновение легкого юмора проносилось над строками, как ветерок. Так бегло он вспомнил того самого толстого американца, для встречи с которым готовился, стреляя из пистолета едва ли не каждое утро. Так помянул и родных. «Хм-хм, читатель благородный, здорова ли ваша вся родня?» И, рассказав, что такое родные, и как надо ласково с ними обходиться, о Рождестве их навещать, он и с ними расставался беззлобно легко, чтобы остальное время года не думали о нас о ней и так, дай Бог им долгие дни. Шутливые строки он посвятил и самой Воронцовой, милой мучительнице. Правда, любовь надежнее дружбы родства, но и она не прочна. К тому же мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Онегин кипел, переливался и искрился, и он был так же широк и вместителен, как и чаша озер, и всего горизонта с этими водами, лесами, полями и небом над ним. Богаче Онегина и шире окрестного мира был только сам Пушкин. Он был и все это... И еще поднимался над этим. Больше того, он умел подниматься и над собой самим. Александр каждый день ждал возвращения посланца из Пскова, но свой распорядок дня почти не менял. И в Тригорском все так же до обеда работал, лишь выходя пострелять. На ход он никогда не ходил и знал лишь одни пистолеты. После обеда ездил верхом, вечером все вместе болтали или сражались дурачки, а то и в короли, слушал музыку, пение. Погода все время стояла дурная. Ссора была у всех на виду, как обнаженная рана, но в доме они старались не говорить. В другие же думы свои Пушкин никого не пускал, и разве одна лишь Просковья Александра кое-что знала и кое о чем подозревала? С нею и вообще Пушкин всегда говорила доверчивее, и более серьезно, чем с другими. Пожалуй, что между всех женщин-усадьбы она одна была по-настоящему от природы умна. Бывало, он с ней горячо рассуждал и о восстании греков, об Апсиланте, о мерах правительства и о цензурном уставе, как раз он писал и стихотворные послания цензору, даже о каменке и о друзьях, обретенных там. Временно эти их разговоры угасли, но все ж почти ежедневно к ней выходил Александр поболтать и рассеяться. Она была рада, что он не говорит больше о крепости, об отце, может быть, как-нибудь все и обойдется. Старшие Пушкины дулись на нее, она это знала, но и вообще-то не слишком серьезно к ним относилась. Они отчасти смешили ее своей бесхозяйственностью и нарочитой всегдашней приподнятостью. Как Александр был на них не похож. Он был и самый простой, и какой же особенный. Он был простой. В последние дни в их разговорах даже возникла интимность особого рода. Часто теперь почему-то он говорил с нею о детях, да и не только о детях, но и о родах, о трудностях их и, как вообще это бывает, даже о сроках и о наследственности как часто выходит в отца, и кто чаще, девочки или мальчики. Все это были отголоски его сокрытых дум. Черный ребенок и белая мать все продолжали тревожить его воображение. «Ты, Ганнибал!» Досели он ни разу об этих странных вещах не помышлял, да и вообще мысль о ребенке впервые была для него практическим личным вопросом. И так для себя непривычно... Пушкин порою теперь вспоминал и о разной другой детворе, все это были девочки, и о сиротке Софианус, любимице своей маленькой гречанки, у которой отец погиб в битве с турками при местечке Скуляны, и о девочке Гурьевой, тяжело заболевшей перед самым его отъездом из Одессы, и у Веры Федоровны спрашивала о здоровье ее детей, которых она привезла поправляться на юг, правда, при этом отчасти он и лукавил. Наденьку Вяземскую прозвал он в Одессе Мили, это было созвучно со словом «миренькая», как он матери объяснил, но это же было и сокращением слова «миледи», как называл за глаза Воронцову. Вера Федоровна тогда же вывела его на чистую воду и, спрашивая о здоровье Мили, ничуть он не сомневался, что она хорошо поймет эту двойственность горячего запроса. Такие условности и полунамеки были обычно для их переписки. Пушкин утром работал, как и обычно, и молодежь, заскучав, ушла по грибы. Однако ему нынче плохо писалось, он все поджидал, что лев, отбывавший в столице сегодня, заедет проститься. Но и вообще мысли его были рассеяны. Он почему-то все вспоминал кишинёв Как же привык он к этому городку? Часто ему не хватало и Инзова. С ним были связаны не только ведь анекдоты тамошнего его бытия или отеческие аресты, и ни одно даже тепло и благодушие, шедшее от этого спокойного и ясного, как летний закат человека. У Инзова был свой круг интересов и философского, и морального свойства. Благородство французских идей конца XVIII века преломлялось в нем с особую русской душевной мягкостью, и он был верен тому, во что верил. Кажется, это был единственный человек из тех, кого знал Пушкин, у которого в доме ни одного слуги не было из крепостных, все были вольно наемные. Он часто о нем беседовал с Прасковьей Александровной и сейчас его тоже потянуло к своей гостеприимной хозяйке. Точно бы он угадал. Ему плохо писалось, ей плохо работалось. В гостиной она сидела одна. Работа лежала на столике рядом, но руки бездействовали. Тишина во всем доме склоняла к раздумью. Как он угадал, что вошел? Пушкин вошел, помолчал, походил, И остановился на отдалении. Вот кому трудно с отцом, а ей без отца очень трудно. Когда меня, можно сказать, передавали от Инзова к Воронцову, я, расставаясь с Иваном Никитичем, о ней ему говорил, чтобы не забывал и помог. Вы все об этой девчурке своей, а софианус вы угадали о ней. Ну, а кому трудно с отцом? — Вот уж этого, пожалуй, что я и не отгадаю, — не без лукавства улыбнулась Осипова. — Странное дело, — сказал Пушкин, садясь и уронив руки между колен. — О стариках и о детях, я думаю, как-то похоже. Да и в природе начало сходно с концом. Заря и заря. Просковья Александровна сначала хотела было продолжить разговор об отце. Ей очень хотелось, чтобы примирение все же как-нибудь состоялось, ведь и Сергей Львович близок к тому, чтобы его назвать стариком. Но Александр Сергеевич окончил так неожиданно «заря и заря», «утро и вечер» — это как рамка, что объемлет собой всю жизнь. Невольно подумалось я и о себе». И она уже слышит порой дыхание этого вечера, и это ей кое-когда нелегко. А вот он, молодой, словно бы понимает все возрасты. Что за человек? Просковья Александровна Пушкиным любовалась. И он подал мне мысль, Иван Никитич, девочку надо бы в Петербург, в Смольный. Что же, и хорошо, я бы ее там навещал Ведь буду же снова когда-нибудь я в Петербурге. Я о ней написал и Жуковскому, еще и за детство, весною. Он обещал похлопотать, а кончил все же советами мне самому. Нарвоучением. «Чертик, будь ангелом!» — он мне так написал. Оба они рассмеялись. Правда, что это было как раз накануне моих именин, Но я все о том же ему и отсюда вовсе недавно писал. Надеюсь, что он в конце концов тронет такие сердца Марии. в луже и с моей императрицу по имени запросто. А что ж, и она женщина, — улыбнулся Пушкин. И понемногу они разболтались. Пушкин и оживился, и повеселел. Еще вчера от нечего делать они стали считаться свойством. Свойство это было очень простое. Родная сестра ее, Лиза, у которой все лето гостила, уехала оттуда прямо в Дербт к брату, второй ее сын, Мишенька Осипов, была замужем за Яковом Исаковичем Ганнибалом, двоюродным дядей Пушкина. Но Александру, видимо, хотелось рассеяться, и он принялся, как и вчера, приплетать от себя кучу всяких побочных имен, путается в них, конечно, нарочно, но все же отчасти как бы всерьез. Потом перешли опять на Кишинев, как Екатерина Христофоровна Крупенская, у которой жила девочка Софианос, когда сама, воспитывав смольном уверяла, что происходит из главного царского рода камненов. Оба они болтали, смеялись, как если бы вовсе не было никаких тягостных осложнений, и сама Прасковья Александровна забыла и думать о каком-либо собственном вечере и о закате. Ненасти прошло. Сегодняшний день был тихий, солнечный, ровный. Одно из окон было даже отворено, и оттуда глядел просторный, уже по-осеннему, весь облетевший сад. Пушкин на этом северном фоне был особенно ярок. Казалось, что знойное лето и юг, хотя и прикровенно, но оттого, может быть, особенно жарко и полно, дышали сквозь его смуглую кожу. Просковье Александре не удалось таки его разговорить, но когда он принялся вспоминать, как бывало надоедали плацинды и каймаки у всех других кашеневских друзей, и какой зато у Крупенских подавался хороший русский обед, в ней пробудилась хозяйка. — А опенки в сметане вы любите? — Да, чего ж. Я с ними послала телегу и две большие корзины. «Хотите, пойдемте навстречу?» Но в ту же минуту на террасе раздались в перебивку со смехом молодые девичьи голоса и тотчас же вбежала Евпроксия. «Мамочка! Мама! Пушкин! Как же мы хорошо нагулялись!» И она закружилась по комнате, раздувая легкую юбку. Девушки все раскраснелись, они были веселы, рады, что много грибов и что сразу напали на Пушкина. Анна прямо к нему подошла, именуя мать, Протянула небольшой букетик последних осенних цветов. Тут были тощеньких два василька, живокость, тмин, белая кашка и горстка ромашек. Это для вас. У нее были тихие дни, романа никакого пока не выходило. Но она была счастлива и как-то спокойно, что Пушкин у них и спит под одной с ними кровлей, Мать подобрала недовольно губу. Лицо ее стало суровее, но в эту минуту внезапно она, чуть побледнев, стала красивой по-настоящему. Пушкин внимательно на нее поглядел, но от дочери принял цветы. — А что вам приготовила я? — шепотком протянула Евпроксия и сделала рожицу преуморительную. — А где же грибы? — промолвила сдержанно мать. Мы опоздаем их жарить к обеду. Александр Сергеевич их любит. Ох, опелок, квазы вот столько! И дурачески в проксии показала руками впереди живота и даже поколыхалась. Так тяжело было тащить. Со двора как раз донесли скрипы телеги. Верно, там валерьян сидел над добычей, охраняя корзины с грибами. Он был шалун, но и следил за добром по-хозяйски. Пушкин Анну поблагодарил за цветы, но, хорошенько не зная, что с ними делать, полурассеянно их положил на подоконник. Однако же в нем все возрастало, это ощущение вновь обретенной легкости. Погожий осенний денек, сменивший ненастья, нежаркое солнце в открытом окне, юность, принесшая запахи леса. Как дуновением ветра все это смывало в нем горечь тайных его размышлений непроизвольно почувствовал он прозрачную ясную осень и себя на земле и было прекрасно дышать этим солнцем прохлады